Пока в штабе объединенного флота ломали голову, как ограниченным после генерального сражения с силами парировать новую угрозу, во Владивостоке в обычную портняжную лавку постучались два весьма необычных посетителя. Старик портной, посмотрев на пару посетителей, невольно вспомнил, как с полгода назад у него заказывали сюртуки пара русских адмиралов, и чем всё это кончилось. Он так и не определился тогда, что это было. С одной стороны, переданная им в Японию информация подтвердилась, И русские крейсера действительно были пойманы в проливе Цугару. С другой бой был неудачен для японской эскадры, и броненосец Аслабе прошёл под прикрытием этого боя проливом Ла-Перуза. Хотя Ляо и попадались слухи, что Вирениус сам изменил маршрут отряда в последний момент. Старый разведчик чуял, что провели. И вот опять в его лавку заходит адмирал Руднев, только вчера прибывший во Владивосток. У него что, более важных дел нету, кроме как заказать себе ещё один мундир? Ох, что-то не верится. Если сейчас опять будет своему спутнику капитану планы рассказывать, то точно портной Ляо раскрыт и пора менять личину. Но пришедшим всё же удалось удивить старого китайца. Попросив чаю и дождавшись, когда в комнате с ним останется только владелец лавки, капитан того ранга, в котором Ляо уже узнал балка, внезапно вырашиво в звании. Вдруг поприветствовал его по-японски, да ещё и по имени, которое он и сам уже начал забывать. Гомин кудасай Хатори-сана. Мы с адмиралом Рудневым хотели бы с вами поговорить без масок. Независимо от исхода нашего разговора, примите ли вы наше предложение или оно покажется вам неинтересным, я гарантирую, что за вами никто не будет следить или охотиться в течение недели. Вам должно хватить времени, чтобы уйти. «Моя не понимай, капитан!» Ляо по инерции пытался сохранить лицо, хотя и понимал, что игра им проиграна. «Вы хотите заказать костюм у бедного китайца?» «Если вы хотите играть в эти игры, ваша воля!» Вступил в беседу, раздраженный Рудни. «Я оставляю у вас этот документ, совершенно случайно, конечно!» Тут кратце излагается предложение императора Всероссийского Николая своему царственному брату, божественному тенноу стране восходящего солнца. И просьба, как можно быстрее организовать мой визит в Токио. Если вы, уважаемый партнэй Ляо, найдёте способ передать это в Японию, то вы, мастер кроики и шитья, окажете огромную услугу обоим императорам. Вы можете сократить на несколько недель войну, которая не нужна ни одной из сторон, но которая каждый день уносит сотни жизней солдат и матросов, как русских, так и японских. Жду вас завтра у себя в гостинице на Светланской. Приносите, не знаю, хоть костюм, хоть телогрейку, если хотите. Если вы завтра не появитесь, то через неделю вас начинают искать. Чести имею. Подождите, господин вице-адмирал Голос, раздавшийся за спиной уже направляющегося принадлежал уже явно не портному. Казалось, говорит другой человек. Если сюда пришли вы, а не господин Бальк с жандармами, значит, вы хотите сделать не какое-то предложение. Вы слишком преданы России, чтобы согласиться служить моему императору. Про меня можно сказать то же самое, и вы наверняка об этом догадываетесь и не будете пытаться меня завербовать. Это может привести только к никому не нужной конфронтации. Господин Балк, можете опустить пистолет, который вы сжимаете под полое пальто? Я слишком заинтригован неизвестностью, чтобы делать глупости. Я действительно не понимаю, что именно вы хотите мне предложить. Я ознакомлюсь с вашими документами и обещаю мой ответ завтра до полудня». На завтра Ляо не пришёл. Он появился у Руднева ещё до заката солнца. Сказав часовщику, что принёс адмиралу заказанный им костюм, портной был пропущен в кабинет адмирала, где его уже ожидали четыре человека. Господин адмирал, площий превосходительства, чётко по-военному, сразу же отбросив акцент и ненужную большую маскировку, кадровая японский разведчик Фуцухатори. У меня просто нет условного кодового сигнала, чтобы передать в Японию предложение о мире. Послано обычным путём до Несине будет идти до Японии минимум неделю. А ответ и ещё столько же. У меня есть кодовый сигнал, после которого сообщение ляжет напрямую на стол одного из генро. Но это будет через неделю. Если же вы хотите поторопиться, вам сегодня же предоставить неограниченный доступ к телеграфу. Передавайте, что хотите любым кодом. Понял суть проблемы, бал. Какие-то ещё вопросы? Да, замялся хатури. Чем я могу доказать, что вы действительно выполняете волю царя Николая, а не действуете по своей инициативе? Усли слишком странный способ заключения мирного договора без международных посредников. Со мной на переговоры в Японию поедут великий князь Михаил, брат императора, регент при наследнике, и великий князь Кирилл, его дядя. Я думаю, этого достаточно для подтверждения моих полномочий. Поинтересовался родня, что до посредников международных? Они сделали всё, чтобы эта война началась. Я думаю, наши страны могут им показать, что закончить мы её можем без их вмешательства. Не так ли? Ну, и как говорят наши английские друзья, первый закон бизнеса устраняй посредников. Я уполномочен сделать те, но несколько предложений, о которых никому за пределами дворцов в Петербурге и Токио знать не надо. Старый китаец задумчиво кивнул. Он-то, ну, предполагал, что Руднев не просто удачливый адмирал. Неизвестно только, как японская разведка прошапляпила организацию у русских органа подобного императорскому совету. Но, очевидно, перед ним сидел один из его членов, уполномоченный говорить от лица императора и принимать решения, или даже не один. Через неделю в 300 км от входа в пролив Цугару встретились два корабля воюющих сторон. Ни Варяк, ни Касаги не открыли по противнику огонь и даже не попытались сблизиться. Оба крейсера легли в дрифт на расстоянии 40 кавельтов. Их спустили паровые катера. Катера встретились на полпути между кораблями, где с одного на другой перебрались 4 человека. Спустя 2 недели на том же месте те же корабли должны были встретиться снова. Будут ли они всё ещё кораблями воюющих сторон, зависело от успеха миссии этой четвёрки. На эти 2 недели обе стороны обещали не предпринимать активных наступательных действий ни на море, ни на суше. Приняв на борт четвёрку русских офицеров и одного китайца, Касаги полным ходом понёсся в Такийскую бухту. Сошедших на берег тайных посланников быстро в закрытых каретах из порта отвезли в неприметную гостиницу, где их уже ждали. Увидев, кто именно будет вести предварительные переговоры, Руднев расслабленно выдохнул. С марквизом Ита Хирабуми можно было договариваться. И более того, он, в отличие от большинства политической элиты Японии, бывших матёрами англоманами, приемлемо относился к России. Сидевший рядом с ним более молодого японца Руднев в лицо не знал. Итак, после почти полугода войны, которая идёт с переменным успехом, Россия вдруг тайно предлагает Японии заключить мир. примерно на тех же условиях, что я лично предлагал Каковцеву в Санкт-Петербурге в ноябре 1901 года. После процедуры взаимного представления сразу взял бы к за рога старый и опытный ита. Дальнейшие переговоры будут иметь смысл только после того, как вы поясните причину столь резкой смены позиции вашего императора. Мой царственный брат не всегда прислушивается к крикам верных советников. В роли доверенного лица Николая выступал, естественно, Михаил Романов. Но, как вы справедливо заметили, годовая война, в которой ни одна империя не может взять верх, заставила его пересмотреть свою точку зрения. Япония уже доказала России, что является серьёзным игроком на мировой арене, от интересов которого просто так не отмахнуться. Мы считаем, что Корея может и должна быть зона японских жизненных интересов. У России нет жизненных интересов южнее реки Ялудзян. Японские армия и флот сделали своё дело. Теперь пора приниматься за работу дипломатом и политиком. Сам того не зная, Михаил своей удачной оговоркой случайно произнёсся: "Мы во многом предопределил успех переговоров". С этого момента Ито и его молодой помощник Саёнзи Кимоти Он глядели в поведении молодого брата императора признаки столь обычного для самой Японии внутреннего заговора. Со стороны, живущей по привычным для самой Японии полуфеодальным законам, договориться было проще. Хорошо, допустим, но вопросов всё равно очень много. Детальная проработка соглашения возлагалась на Кимоти, и он безотлагательно начал прояснять неясные для него идеи русской стороны. Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду третьим пункте пятого параграфа. И о чём будет говориться в дополнительных секретных протоколах, которые упоминаются как приложение к этому пункту. Япония получает в аренду порт Дальний для совместного пользования с Россией сроком на 15 лет с правом последующего выкупа. Она также получает доступ к русским железным дорогам на Дальнем Востоке. Дополнительный же протокол Если Россия окажет Японии содействие, как дипломатическое, так и военной силой в получении равного по удобству порта в континентальном Китае, Япония возвращает России дань, так как он ей просто будет не нужен. После пары минут ошеломлённого молчания Ито осторожно задал вопрос о возможных портах, попадающих под этот пункт. Озвучивать название этого порта пока рано, но поверьте, Союзу Японии с Великобританией ничего не угрожает, и гавань эта на расстоянии дневного перехода от Артура. Как мог, прозрачно намекнул Руднев на германский порт Циндао. Он прекрасно помнил, что и без всякой помощи России Япония его захватила в 915 году, когда Германия была занята войной в Европе. Послав же бригаду броненосцев для совместного с японцами обстрела форта в Циндао, Россия вполне выполнит букву договора. В то, что Первая мировая война обязательно начнётся, Руднев верил сам и смог убедить в этом и Михаила, и Кирилла. Николай пока упорствовал, но по словам Вадика, ему с Ольгой скорее всего удастся убедить в неизбежности бойни и его. Слишком уж настойчиво Франция пыталась заключить с Россией оборонительный союз. То есть вы предлагаете Японии закончить войну с Россией, не достигнув цели войны, и начать вместо этого воевать с Германией. к которой у нас и претензий-то нет. «Я думаю, командование нашей армии и флота предпочтёт продолжение боевых действий», скептически поджал губы Кемоти. Нет. Во-первых, цели войны, приоритет интересов в Корее и порт в материковом Китае Россия Японии готова предоставить. Во-вторых, войну с Германией Япония может начинать только после того, как её начнёт сама Россия. Уж тогда Германии точно будет не до отправки эскадры вокруг света». А насчёт ваших генералов и адмиралов, Руднев пожал плечами. Если уж им так хочется повоевать, я могу повторять рейды крейсеров с минными постановками ещё столько раз, сколько понадобится, чтобы изменить их точку зрения. Через месяц вступит в строй Баян, и ловить группу из пяти скорострельных и сильных крейсеров придётся уже всей эскадрой Камимуры, которая их догнать не может. Да и мины в следующий раз будут использоваться уже боевые, с полным зарядом. Даже после одного такого вояжа вычищать подходы к Японии от мин придётся годами. Много потом найдётся желающих посылать пароходы по маршрутам, где можно подорваться. Это замедлит экономическое развитие Японии, ради ускорения которого и была начата эта война, минимум лет на 10. Весной подойдёт эскадра Рожестинского, а это четыре новых броненосца, каждое не слабее Микасы, и снабжать армию на континенте Японии будет практически невозможно. Как именно собирается воевать ваши генералы? Метод кнута и пряника был маркизо Ито хорошо известен. Но и ждать от прожжённого политика, что тот согласится на первое же предложение без торга, даже если это предложение выгодно для Японии и мира, и даже если другого приемлемого выхода просто нет, было бы смешно. Через 2 дня переговоров Ито предложил пригласить на переговоры представителя японского морского штаба. Они должны были прибыть для оценки реальности угрозы Руднева заминировать к весне все порты Японии и целесообразности предложенного русскими выкупа обратно захваченного варягом Сунгаре. На самом деле японским генро просто нужна была пауза в несколько дней, чтобы определиться, устраивать ли их условия мира, предложенные русскими, или надо требовать чего-либо ещё. Хотелось бы, конечно, большего, но продолжение войны для Японии было равнозначно поражению. У страны восходящего солнца уже заканчивались ресурсы: солдаты, матросы и деньги. Русские же могли пойти и на дальнейшую войну, если посчитают предложение японцев неприемлемым. Пока японский высший совет нащупывал грань, переходить за которую было бы опасно и не нужно, Ито с адмиралами развлекал русских. Именно во время этого этапа переговоров произошёл инцидент, о котором позже в Японии стало известно как о проявлении воли богов. От императорского флота присутствовали вице-адмиралы Того и Катаока, и в последнем бродил самурайский дух. После долгого разбора планов, русских минных постановок и возможных вариантов противодействия быстрым русским крейсерам кораблями Камимуры, стало ясно, что вариантов особо нет. Разозлённый тем, что императорский флот даже на карте не может поймать ускользающие от него быстрые крейсеры русских и припёртый фактами к стенке, Сичиро Катаока решил применить секретное оружие страны Ямато. Да, может быть, ваши крейсера и быстрее, и помешать минным постановкам мы не сможем. Но самурайский дух и помощь наших богов всё равно приведут страну Ямато к победе. Пока сияет в небе над Японией Аматэрасу-Омиками, Япония непобедима. Боги не желают заключения мира с Россией, пока та не выполнит все справедливые требования нашей страны. В дверь комнаты, в которой сидели переговорщики, раздался тревожный стук, и, не дожидаясь разрешения, вбежал посыльный капитан-лейтенант. Извинившись, он наклонился к хихотиру Того и что-то горячо зашептал ему на ухо. Волнение офицера и вопиющее нарушение им протокола поведения переговоров были настолько неслыханы для Японии, что всем стало ясно. Случилось что-то экстраординарное. Невозмутимо сидящий по правую руку у Арту Руднева великий князь Кирилл Вдруг написал что-то на листке бумаги и передал записку Рудневу. Не знаю, о чём таком срочном этот Каплей докладывает Того. Японского не знаю, но пару раз вроде мелькнула Микаса. Прочитал Руднев. Слуху Кирилла не доверять причин не было. Но что такое могло произойти с лагманским броненосцем Того, чтобы доклад об этом надо было делать во время переговоров? Не доклад же о ходе доков ремонта может быть настолько срочным, чтобы не дождаться вечера. Неужели, дождавшись, пока тогой досадным жестом отпустит посыльного, Руднев решил выстрелить на удачу. Я верю, что боги Японии благоволят её флоту, уважаемый сичира-сан. Иначе и быть не может. Ну, как говорят у нас в России: на бога надейся, но и сам не плашай. Японский же флот всю войну сидит на пороховой бочке с горящим фитилем. Выбор вами Шимозы или пекриновой кислоты в качестве взрывчатки. Для снаряда очень рискованно и спорное решение. Да, прекрасная обрезантность, хорошее фугасное воздействие, но кроме Японии и Франции ни один флот не рискнул с ней связываться. Я ознакомился с результатами экспериментов, которые проводились с менилитом в русском флоте. Вывод был однозначный. Если сама пикриновая кислота с трудом, но укладывается в пределы норм безопасности по детонации, то пикрат железа в эти нормы не укладывается никак. Если перевести эту заумность на человеческий язык, железный снаряд, наченённый пекриновой, рано или поздно взорвётся при хранении. Через год или через 10, зависит от каждого конкретного снаряда. Я подозреваю, что в императорском флоте было достаточно случаев отрыва стволов при выстреле, чтобы подтвердить эту теорию. Сколько пройдёт времени до того момента, когда японские броненосцы и крейсера начнут взрываться в своих гаванях, я не знаю, но это весьма вероятно. Во время своего выступления Руднев смотрел не на Катаоку, к которому он отвечал, а прямо в глаза адмирала Тога. Тот выдержал его взгляд, ничем не выдав своих чувств, хотя сейчас Тога был жутко зол на своих подчиненных. Не было никакой необходимости врываться в зал переговоров, даже если кормовые погреба ГК Микасы и взорвались накануне постановки Ёуд. Зачем было показывать свою обеспокоенность на глазах гайдзинов? Неужели нельзя было потерпеть пару часов? Да, он приказал незамедлительно докладывать о всём важном, но эта новость могла бы и подождать до окончания дня переговоров. И что гадские демоны означает фраза, объём повреждений и возможность восстановления корабля выясняется. Ещё больше его злил и пугал тот факт, что рудним наверняка догадался, что именно ему докладывал взволнованный адъютант Нагата, если он сам узнал о взрыве на Микасе. из доклада Нагаты то Руднев или он заранее знал о взрыве тогда это подразумевает организацию русскими диверсиями в Якосуке а это практически невозможно или всё то что сейчас сказал этот скороспелый русский адмирал Ашимози правда и тогда если химические лаборатории флота подтвердят версию Руднева о пикратах то надо срочно менять тип взрывчатки а значит полгода флот будет почти без вооруженным Но ведь воевали же как-то до этого. Воевали, но... В битве при Шантунге было пять случаев отрыва стволов орудий. До сегодняшнего дня это списывали на удачные попадания русских снарядов прямо в ствол орудия. Но если руд не вправ, да, тогда лучше побыстрее заключить мир на предложенных России условиях. Хотя по флотской части, если войны с Россией в ближайшие несколько лет не будет, то выкупать у неё обратно к Ассугу в Сунгаре нет никакого смысла. На верфях уже заложены более сильные и быстрые корабли, и тратить деньги на это итальянское недоразумение. К тому же, если он не устраивает русских, то и императорскому флоту он настолько в мирные годы не нужен. Через три дня из Токио пришёл ответ. Япония в целом принимала условия мира, предложенные Россией, и соглашалась на заключение перемирия.